был совершенно глух и дик, но мы не чувствовали себя оторванными от мира. Дорога и автомобиль приблизили пустыню, сдёрнули с неё покрывало тайн, не сделав её менее привлекательной. Напротив того, красота, созданная природой, дополнена красотой, созданной искусственными руками человека.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 Вероятно, одно из самых замечательных достижений американской техники. Они также хороши, как и в населённых местах. Те же чёткие и ясные жёлто-чёрные таблицы напоминают о поворотах, узких мостах и зигзагах. Те же белые с чёрной кайёмкой знаки указывают номера дорог, а деревянные стрелы с названиями городков и расстояниями да эти городков. В пустыне есть также особые дорожные сооружения, которые встречаются довольно часто и называются котлгард. Огромные земельные участки скотоводов отделены друг от друга колючей проволокой, чтобы скот не переходил с участка на участок, чтобы не было тяжп и живописным ковбоям не приходилось пускать бы вход в ход свои колпы.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 Он нетерпеливо поглядывал на дорогу в надежде увидеть человека с поднятым кверху пальцем.